«Вы все сердитесь», — продолжал он, — «напрасно. Ведь не я вас назвал пажем, а пажи бывают преимущественно у королев. Но позвольте вам заметить, что вы худо исполняете свою обязанность». «Как так? Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах. Пажи должны все знать, что они делают. Они должны даже наблюдать за ними», — прибавил он, понизив голос днем и ночью. Что вы хотите сказать? Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем и ночью. Днем еще так и сяк. Днем светло и людно. Но ночью тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать, наблюдать из всех сил. Помните, в саду ночью у фонтана